Глава 8. С тех пор, как я бросил курить. С тех пор, как я бросил курить, прошло 272 дня. Похоже, я уже привык и не мучаюсь, как раньше. Иногда мне казалось, что я лишился какой-то части тела. Нет, мне по-прежнему чего-то не хватает. Нет какой-то составляющей, очень важной. И нет ощущения целостности. Сейчас я уже привык к этому состоянию. Точнее говоря, уже смирился с горькой реальностью. Я больше никогда в жизни не буду курить. Я говорю это себе, а потом опять представляю, что курю. Живут же у нас потаенные, постыдные желания, которые мы скрываем даже от себя. И вот представив, что я курю, я внезапно вдруг замечаю, что... Опять счастлив так будто только что и правда покурил. Вот главная функция сигарет в моей жизни. они помогают мне видеть удовольствие и боль, желание и поражение, горе и радость, настоящее и будущее. И среди череды медленно мелькающих кадров я нахожу новые дороги и короткие пути. Если вдруг эта возможность исчезает, я чувствую себя голым, беспомощным и безоружным. Однажды я сел в такси, водитель курил. В салоне чудесно пахло дымом. Я стал вдыхать дым. «Извините», — сказал водитель, — «хотел открыть окно». «Нет», — сказал я, — «не открывайте». Я только что бросил курить. Сейчас я реже ощущаю, что мне чего-то не хватает. Но это чувство не исчезло а стало гораздо глубже. Иногда я вдруг вспоминаю, что я другой человек, которого просто заставили забыть себя, обманули, пригрозив лекарствами и смертью. Я хочу быть тем человеком, тем прежним арханом курильщиком. Ему лучше удавалось сражаться с шайтаном. Проблема не в том, что мне хочется покурить, когда я вспоминаю прежнего себя. Я больше не чувствую химической зависимости, как раньше. Я скучаю по прежнему самоощущению, как по старому любимому другу. И больше всего мне хочется вернуться к прежнему себе. Меня вынудили стать другим человеком, вынудили надеть одежду, которая мне не нравится. Если бы я курил... Я опять смог бы почувствовать глубину ночи и глубину себя. Когда я мечтаю стать прежним, я вспоминаю, что в те дни у меня была смутная надежда на бессмертие. В те дни время не текло. Когда я курил, я иногда чувствовал себя таким счастливым или несчастным, а мир казался вечным. Я весело курил сигарету, А мир оставался неизменным. Потом я начал бояться смерти. Тот курильщик мог в любой момент умереть. Газеты писали о смерти от курения весьма убедительно. Чтобы не умереть, мне надо было избавиться от курильщика и заменить его кем-то другим. Что мне с успехом удалось. И теперь тот, покинутый я, Объединив усилия с шайтаном, манил меня в те дни, где время застыло, и никто не умирал. Этот призыв не пугает меня. Если ты доволен тем, что пишешь, можно забыть о любом горе».